Глава 4. В поисках спасения Чтобы понять дальнейшее, надо точно представить себе прямую стену, и в частности тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оставался влево. Почти весь этот переулок с правой стороны до улочки Пикпюс был застроен убогими домишками. Слева тянулся ряд особняков строгой архитектуры, По мере приближения к улочке Пикпюс, они повышались на один на два этажа. Таким образом, будучи высоким со стороны улочки Пикпюс, этот ряд особняков был значительно ниже со стороны улицы Полунсо. На том углу, о котором мы упоминали, он становился совсем низким и переходил в стену. Но стена не обрывалась на улице. Окружая срезанный конец квартала, в этом месте она была скрыта своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой — на прямой стене. От этих двух углов стена по улице Полонсо доходила до дома номер 49, а по прямой стене, где отрезок ее был значительно короче, до мрачного здания, о котором мы уже упоминали, и боковой фасад которого она срезала образуя новый вдававшийся вглубь угол. Эта боковая сторона производила мрачное впечатление, в ней было только одно окно, или точнее две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые. Облик местности, восстанавливаемый здесь нами с величайшей точностью. Несомненно, пробудет самое живое о ней воспоминание у старожилов этого квартала. На срезанном углу стояло нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных в криф и в кость, причем верхние были шире нижних и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад. За срезанной стеной виднелась липа. Со стороны улицы Полонсо стену обвивал плющ. Жанна Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, этот ряд домов привлек к себе своей мрачностью и уединенностью. Он окинул его быстрым взглядом. У него мелькнула мысль, что если ему удастся проникнуть внутрь, то, пожалуй, он будет спасен. Вначале это были только предположения и надежда. В средней части фасада, выходившего на прямую стену, возле всех окон на всех этажах, имелись в конце желобков старые свинцовые воронки. Разнообразное разветвление водосточных труб, которые тянулись от верхнего желоба ко всем этим воронкам, образовывали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Множеством своих изгибов они напоминали высохшие, лишённые листьев, виноградные лозы, вьющиеся по фасадам старинных ферм. Это своеобразное дерево с жестяными и железными сучьями, прежде всего бросилась в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту, где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом? Но труба была расшатана, попорчена и еле держалась. Кроме того, все окна безмолвного этого жилья, даже слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по стене Жана Вальжана. А как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания? Он отказался от намерения взобраться по водосточной трубе, и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо. Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не может заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот. Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липы и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может, по крайней мере, спрятаться и провести остаток ночи. Время шло, медлить было опасно. Он ощупал ворота и обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри. С большей надеждой на успех Он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала их еще менее крепкими. Доски сгнили, железные полосы, их было всего три, заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду. Осмотрев их повнимательней, Он обнаружил, что это были не ворота. На них не было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посередине. Их пересекали соединенные одна с другой железные полосы. Сквозь щели досок он разглядел кое-как скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад. Потрясенный! Он вынужден был признать, что это подобие двери, ни что иное, как деревянная обшивка какого-то строения. Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы лицом к лицу со стеной.